Глава 45 Неизвестное будущее. Выбравшись из колодца, я присоединилась к Дженни. В мёртвом городе уже стояла глубокая ночь, а голова у меня шла кругом. Бо был мёртв. Мы застряли здесь, и мой личный враг, мужчина в маске, не мог сильно от нас отстать. Странно, но только теперь мне пришло в голову, что я так и не перезвонила отцу. Он скоро будет на полпути в Нью-Йорк, а я не смогу предупредить его о приближающихся беспорядках. Не понимая, что дальше делать, я чувствовала себя совершенно разбитой. Даже в самых кошмарных снах я никогда не предполагала, что со мной может такое произойти. Дженни тронула меня за плечо. «Эй!» Она только что стерла со лба слово «сучка» и протянула мне свое карманное зеркальце и салфетку. Я нахмурилась, не понимая, в чём дело, но потом посмотрела на себя в зеркало и увидела два слова, написанные губной помадой, у меня на лбу. «Воровка мужчин». Последняя издёвка мести. Я вытерла алые буквы салфеткой. «Спасибо, Дженни». «Воровка мужчин», — подумала я. И мужчина, которого я якобы украла у мести... «О, Боже!» — всхлипнула я. «Бо! Он же пришёл спасти нас, а потом... Потом этот ублюдок...» Мой голос застрял в горле. Я стиснула зубы, пытаясь сдержать слёзы, которые уже начали скапливаться в уголках глаз. «Он был не такой, как все остальные», прошептала я. Дженни успокаивающе обняла меня. «Я знаю, Скай. Мне очень жаль». В метре от нас Верити всё ещё поскуливала, борясь с медвежьим капканом, вцепившимся ей в левую лодыжку. Она умоляюще посмотрела на нас с Дженни. «Скай, Дженни, Я так сожалею о том, что мы сделали с вами. Пожалуйста, пожалуйста, помогите мне!» Я моргнула, приходя в себя, и уставилась на неё. Мести закрыла портал выхода. «Ты застряла здесь вместе с нами». «Чёрт бы побрал эту мести!» — выплюнула Верити, когда вдруг раздался слабо свистящий звук, что-то промелькнуло в воздухе, и в грудь Верити глубоко вонзилась стрела. Девушку отбросила назад к стенке колодца, как тряпичную куклу, и она мгновенно умерла. Я резко обернулась. Человек в маске стоял у края деревьев, подняв арбалет. Я схватила Дженни за руку и закричала. «Бежим!» Мы помчались через подлесок вместе с Дженни. Ветки хлистали по щекам, маска ломился через кусты следом. Я лихорадочно соображала, что делать. «Думай, Скай, думай!» Мы спрыгнули на заросшую ежевикой 79-ю поперечную улицу и побежали через неё по направлению на запад. «Красотки! Куда торопитесь?» Раскатисто проорал наш преследователь. Все мои мысли были о том, как нам выбраться из этого времени. Дженни, очевидно, думала о том же. «Скай, если мы в другом времени, как нам вернуться домой?» «Единственный путь назад в наше время — через портал выхода в туннеле», — ответила я. «Он находится под территорией частного сада за музеем естественной истории». «А как вы открываете этот портал?» «С помощью особенного драгоценного камня, янтаря», — сказала я. «Есть два самоцвета. Один у Мисси, другой у её матери. Нужно поместить камень в маленькую пирамидку в проёме портала. Это откроет прореху во времени, и мы сможем попасть домой. Что нам нужно сделать, так это найти один из этих камней в этом времени». «Ладно», — произнесла Дженни. «И как же мы это сделаем?» Я думала об этом всё то время, пока мы карабкались, перебираясь через утопленную в землю 79 -ю. И вдруг мне пришло в голову, что, возможно, есть способ осуществить то, о чём я сказала. Это было будущее, созданное нашим прошлым, а я кое-что знала об этом прошлом. Я посмотрела на Дженни. Идём. Через несколько минут мы пересекли заросшее травой поле, в которое превратилось улица Сентрил Парк Вест и остановились перед зданием Сан-Рэма. Дженни во все глаза рассматривала надписи на башнях-близнецах и висящее тело Мэнни Уонни Мейкера. «Что здесь произошло?» — выдохнула она. Люди свихнулись ещё до того, как пришло гамма-облако. «Я проверила улицу позади нас, прежде чем мы вошли внутрь. Никаких признаков американской маски. Должно быть, он всё ещё был в парке. Мы стали подниматься по внутренней лестнице». «А куда мы идём?» — спросила Дженни. «К тебе домой?» «Нет», — ответила я, — «к Мисте». Мы поднялись на двадцать первый этаж и поспешили по коридору в квартиру Мисте. Я пинком распахнула входную дверь и направилась прямиком в спальню Мисте. «Я знаю, где Мисте хранила свой драгоценный камень», — произнесла я и подошла к её книжному шкафу. Было опасно светить фонариком телефона, так как его можно было увидеть издалека, но, к счастью, свет от луны был достаточно ярким. Все книги в книжном шкафу стояли на тех же местах, что и в наше время. Только теперь они были покрыты влажной чёрной пылью. Я знала, какую книгу искать — «Войну и мир», и она действительно всё ещё находилась там. Я схватила её, раскрыла и торжествующе улыбнулась при взгляде на вырезанный внутри тайник. Но моя улыбка тут же погасла. Полость в книге была пуста. «Твою мать!» — выругалась я. Здесь Мисти хранила своё колье. Видимо, когда она сбежала из города перед беспорядками, она взяла его с собой. Чёрт! Чёрт! Чёрт! Чёрт! Чёрт! Дженни взяла у меня книгу. Очень хитро со стороны Мисти хранить свои ценные вещи в такой книге-тайнике, как это. Я и не подозревала, что она настолько умна. Она и не настолько умна, — проговорила я. Что ты имеешь в виду? Мисти не самой пришла в голову идея вырезать полость в книге. ответила я. Этому её научила мать. Тут я прищурилась и повторила. Её мать! Я выбежала из комнаты и кинулась по коридору обратно в гостиную. Дженни в замешательстве последовала за мной. Став перед большим книжным шкафом, занимавшим большую часть квартиры Мисти, я рассматривала коллекцию книг семьи Коллинз. Это была та же самая книжная полка избирателя «Республиканца», которую я видела раньше. Все эти «Айн Рэнд» и «Фокс News. Мама Мести научила её прятать вещи в книгу-тайник, и она сказала дочери, что это должна быть такая книга, выпотрошить которую одно удовольствие. Мои глаза остановились на живой истории Хиллари Клинтон. Подарок нахального дядюшки прятался на нижней полке, покрытый слоем двадцатилетней пыли. Та самая книга, которой не было места на книжной полке ни одного республиканца, и которую Старли коллинс распотрошила бы с радостью. я схватила книгу Клинтон с полки, открыла её, и мои глаза загорелись при виде глубокой полости квадратной формы, которая была вырезана в страницах. Увы, моя радость вновь была недолгой. Как и в книге «Мисти», внутри ничего не оказалось. Пустота тайника словно издевалась надо мной. Я рухнула в кресло, стоявшее позади, и внезапно меня охватила усталость. Рохотный лучик надежды угас. Дженни всё ещё пыталась вникнуть в суть происходящего. «Не повезло?» — спросила она. «Не-а, не не — горечью произнесла я. «Других вариантов нет. Официально заявляю, что мы с тобой тут застряли».